Новогодний тост. Монолог. Господа. Предыдущий застольный оратор высказал такое пожелание: "Поздравляю мол вас с новым годом и желаю, чтобы в новом году было всё новое". Так сказал предыдущий оратор. Мысль, конечно, не новая. Саня, налей мне, я хочу говорить. Не новое. Скажу более. Мысль, высказанная предыдущим оратором, стара и стаскана, как стоптанный башмак, да простить мне предыдущий оратор это тривиальное выражение. Что? Саня, налей мне ещё. Я буду говорить, я хочу говорить. И вместе с тем скажу я, почему нам не приветствовать старой, даже может быть, пошлой, да простить мне предыдущий оратор мысли, если эта мысль верна. Что? очень просто. Саня, чего заснул? Налить бы надо, а ты спишь. Тот -то и оно. Я ей говорю: "Пусть же в новом году будет всё новое, всё молодое, всё свежее". Саня, ну. Конечно, всего не амолодишь. Пан у Сергея Христофоровича Лысинова всю голову, что с ней сделаешь? Не сеять же на ней, извините, горох или какой-нибудь пшено. Что? Извините, я не настаиваю. Я только хочу сказать, что в природе чудес не бывает. Но я настаиваю, что все больное, хилое должно отмереть, верно? Спасибо, Соня. Осторожнее на скатерти. Вон у Петра Васильевича вата в ушах, у Милетии Семенны за пазухой, а у предыдущего оратора вата может быть в голове. Борись с этим. Не толкайся, Саня, я должен высказать всё. Господа, да здравствует новое. Вот, например, у меня на салфетке дыра. К чему она? Куда она? Я прошу хозяйки извинения, но так же нельзя. Я хочу утереть губы салфеткой, беру её в руки, и что же? Рука попадает в эту дыру. И я вытираю губы незащищенной рукой. К чему ж тогда салфетка? Фикция. Оптический обсания. Саня, ты совсем не занимаешься физическим трудом. Налей. Мне вспомнился, господа, при забавный случай с одним английским пуделем. Нет, впрочем, это не то. <кхм> Предыдущий оратор глуп, но какой-то нерв уловил. Ты мне начинаешь нравиться, предыдущий оратор. Всё говорит, в новом году должно быть новое. И верно. У вас, например, как у вас там, огни львовны, что ли, есть дети. Так. Что же это за дети? Это старые дети, верно я говорю. К чёрту же их. В воду надо в мешок, как котят, надо новых. Саня Не надо смеяться, надо плакать. Слёзы очищают. Эх, господа. Я вам расскажу такую историю. В одном англий чайном был пудель. И вот этот пудель, впрочем, пардон, тут дамы. Я лучше продолжу свою мысль о новом. Всё, всё, всё, всё должно быть новое. Предыдущий оратор, может быть, не вылезал из приюта для безнадежных идиотов, много, с пада. Ведь у устами паралитиков иногда глаголит истина. Саша, Саша, все новое. Марь Кандрадина, я уже давно замечаю, что у вас не прям уже будет сказано один и тот же возлюбленный. Второй год. Боже, Боже, переменить, прардон, прардон. Я ведь себя не предлагаю, говорю лишь о ак... о ак... академически. Представьте себе, у одного англичанина была собака пудель. В общем, к чёрту собаку, что она тут путается? Саша, прогони. Господа, не надо собак. Я ведь и против предыдущего оратора ничего не имею. Он жалкий несчастненький человек, его пожалеть надо. Саш, передай ему от меня копеечку. Но сказано этим мозгликом. Хорошо, верно. Все новое, все. Простите, сударыня, я, кажется, облил вам платье. Ничего, новые купите. По этому поводу один англичанин, у которого был пудель, собак такая. Опять этот пудель. Да прогоните же, господа, ради бога, собаку. Ну чего она тут под ногами путается? Даже обидно. Прекратим же всё это по случаю Нового года. Пусть всё будет по-новому. Спасибо. Спасибо, Саня. Там уже край стакана больше не войдёт. Всё новое. Между нами, господа, есть всяточники, шулера. Бросим это. Как сказал тот англичанин, у которого был пудель. У этого пуделя Какой пудель, опять эта проклятая собака тут. Да прогоните же, чёрт побери. Предыдущий оратор свинья. Сделайся ж ты наконец оратор человеком. Начнём наконец. Вот глядите на меня. У меня в руках бутылка старого вина. Напротив меня висит старинная картина. Что же я делаю? Раз! Вот теперь после этого и должно быть новое вино, новая картина. Что? Саня, Саня, не допускай, не допускай, Саня. Я ещё про пудели хочу у одного англича. Эх. Вывели. Вывели как какое-нибудь ничтожное пятно на скатерти. Грустно. Чрезвычайно грустно. Что ж, пророков всегда гнали.